Вторая. Внутреннее помещение встретило Сонга полутьмой и сухим, спёртым воздухом. Молодой человек вызвал огоньки концепции огня и осмотрелся. Место, где он оказался, представляло собой полукруглый зал с матово-белыми стенами и высоким, теряющимся в темноте потолком. Сиротливая пустота огромного зала – н а п о л н и л о с ь гудящим эхом от каждого шага Сонга, как е с т ы бы он надел не мягкую кожаную обувь, а кованые н тяжёлые ботинки. Бум-бум-бум. Звук разлетался в разные стороны, отскакивал от стены потолка, возвращаясь назад. Пройдя дальше, Сонг вышел в следующий зал, ничем не уступавший по размерам предыдущему и точно так же встречал его одинокой пустотой и вековой пылью. Продвигаясь дальше, Сонг наблюдал одну и ту же картину. Десятки пустых залов с голыми стенами и высоким потолком. Были ли они раньше чем-то заполнены или так и планировали оставаться порожними, н е и з в е с т н ы м Через некоторое время таких блужданий черная книга, что находилась у молодого человека в кулоне, Вдруг начала испускать непонятную духовную силу, явно реагируя на что-то, находящееся неподалеку, и парень, ускорив шаг, вошел в следующий зал, уже понимая, что добрался до цели своего путешествия. Этот зал разительно отличался от всех встреченных с Сонгом ранее. Его стены имели темно-синий цвет, а пол оказался усеян множеством кристаллов, отдаленно напоминающих кристаллы соли. Посередине стоял небольшой постамент, вокруг которого кружилась полупрозрачная плотная духовная сила, неизвестная для Сонга природы, создавая причудливый кокон. Внутри него можно было заметить явные очертания ребенка, парящего в позе эмбриона. Сонг пораженно попытался приблизиться к постаменту, но лишь только до кокона оставалась пара шагов, как духовная сила зала внезапно пришла в движение, обрушиваясь на молодого человека, силой отбросив его прочь. От полученного импульса Сонг точно снаряд отлетел назад, больно ударившийся каменную стену зала. «Что за проклятие!» Прошипел он сквозь зубы, кое-как встав на ноги. Между тем книга в его кулоне начала сходить с ума. Ее страницы, до этого не поддававшиеся на все усилия Сонга, мелькали с ума помрачительной скоростью, а сам Фолиант летал по небольшому карманному пространству кулона, пытаясь вырваться из него. «Может, выпустить ее?» – подумал Сонг и, решившись, достал книгу. Лишь только черный фолиант появился в реальном мире, сразу вспыхнул каскадом духовных импульсов, направленных в сторону загадочного кокона. Эти импульсы с каждой секундой становились все интенсивнее, пока в какой-то момент не превратились в нескончаемый поток духовной силы. Книга раскрылась на одной из страниц, и на листе стал проявляться точный рисунок найденного сонгом кокона. Извержение силы прекратилось лишь только тогда, когда рисунок стал неотличим от реальности. Завершив его, книга со щелчком закрылась безжизненно, как если бы являлась обычным предметом, упав на каменный пол зала. Подняв ее, Сонг попытался открыть фолиант на той странице, где совсем недавно появился рисунок, однако, как обычно, книга отказалась открываться молодому человеку, в очередной раз продемонстрировав свою непокладистость. «И что бы это значило?» – спросил пустоту Сонг, со вздохом возвращая книгу на место в карманном мире талисмана. После чего вернулся к изучению постамента с коконом. Судя по всему, внутри него ребёнок, но какая-то неизвестная сила просто не позволяла подобраться к нему ближе, чем на пару метров. Подойдя к кокону на максимальное расстояние, Сунг попытался изучить его восприятие. м Однако, несмотря на все его попытки, кокон не поддавался, надёжно защищая своё содержимое. Потоптавшись еще некоторое время в зале, молодой человек вынужден был отступить. При текущей его силе и знаниях он просто не имел возможности разгадать эту загадку. Оставалось только надеяться, что когда-нибудь он сумеет вернуться сюда и разгадать тайну загадочного кокона. Обойдя оставшиеся помещения, он больше ничего стоящего не обнаружил. несомненно Та сила, что в з б у д р а ж и л а чёрную книгу, исходила от Кокона. Таким образом, оставаться в городе Грибов дальше не имело смысла. Сонк направился в обратный путь, тем более что, скорее всего, через несколько часов наступит его очередь дежурства на Стоунфилде. Следующее утро в наземном лагере встретило его продолжительным дождём, н а ч а в ш и с я ещё ночью. К утру он и не думал прекращаться, и за несколько часов в палатку Сонга, несмотря на предусмотрительно вырытый заранее ров, начала попадать вода. В таких условиях спать не хотелось, и потому за два часа до выхода на смену молодой человек собрал свои немногочисленные пожитки и порядком намокшую палатку и закинув всё в талисман, направился на корабль, где сейчас было куда комфортнее. По дороге его мысли раз за разом возвращались к загадочному кокону и чёрной книге. То, что она зарисовала наследие династии Синг, это несомненно. Но для чего она это сделала, оставалось загадкой. И получается, книга будет каждый раз так реагировать, если рядом с ним окажется что-то, связанное с древней династией. Сонг вдохнул влажный воздух и, поглубже накинув капюшон куртки, ускорил шаг. Все это всего лишь его домыслы, пока слишком мало фактов, чтобы делать какие-то выводы. «О, неужели мастер Сонг вышел прогуляться в столь ранний час?» – прозвучал знакомый женский голос за его спиной. «Мисс Кроунвей, куда у д и в и т е л ь н о видеть вас одну под дождем в это раннее утро». Сонг повернулся и действительно увидел перед собой Кроунвей собственной с персоной, одетой по походному, но с изящным зонтом, защищающим её от льющего дождя. Девушка была одна, без обычного для неё сопровождения в виде лорда-капитана или второго помощника. «Ты о капитане? Он сейчас занят, отдаёт последние распоряжения отряду, с которым мы выдвинемся вглубь острова». благосклонно ответила девушка, улыбнувшись с о н г о т ы знал, что вчера обнаружили сильную духовную энергию где-то в средней части острова? Сегодня мы проверим, что это за энергия и каков её источник». «Вот как», – притворился Сонг удивлённым. «Возможно, какой-то древний артефакт или что-то ещё?» «Возможно. Что, хочешь с нами?» «И не мечтай, в группу набирают практиков от слияния и выше». улыбнулась шире Кронвей и тут же добавила фразу, полностью сбившую Сонга с толку. «Впрочем, я могу тебя устроить в группу, если согласишься выполнить для меня одну услугу после». е э э нет, пожалуй, я откажусь», – ответил он, придя в себя через секунду. «Такое поведение гордой Кронвей не свойственно. Как странно». Впрочем, это не его проблемы, он тут же сухо попрощался с удивленной девушкой, сославшись на вскоре начинающуюся смену и, как можно быстрее, скрылся прочь с ее глаз. Если Кроунвей ему такое предложила, значит находится в каком-то затруднительном положении, а решать за нее проблемы Сонг точно не намерен, пусть сама выпутывается из того, во что вляпалась. Взобравшись по канату на с т о н ф и л д он первым делом посетил отделение гарпунеров, где отчитался дежурному о том, что заступает на смену, а уже после отправился к месту работы. Как обычно, первые несколько часов прошли в привычной суете. Он с напарниками демонтировал несколько духовных гарпунных орудий и в отделении проводил их профилактику. Сам с о н при этом был лишь на подхвате как новичок, но оттого его работа не становилась легче, приходилось постоянно использовать духовную силу, даже отдельные части гарпуна весили иногда до нескольких сотен килограмм. Как раз в это время и прозвучал мощнейший взрыв, донесшийся откуда-то из глубины острова. Вся дежурная смена по тревоге начала занимать посты у орудий, готовясь к обороне. Сонг вместе со всеми бросился к гарпунным орудием. Являясь членом дежурной команды, даже несмотря на статус новичка, он обязан был занять гарпун и приготовиться к отражению атаки. Один поворот, второй, третий, появился небольшой люк, ведущий к одному из духовных орудий – Сонг тут же нырнул в него одним движением, заскакивая в кресло стрелка. Несмотря на то, что он впервые сел за управление гарпуном, благодаря тому, что последние несколько недель хорошо разобрался в их конструкции, Сонг тут же влю солидную порцию духовной энергии в управляющий конструкт орудия, приводя его в движение. Гарпунное орудие хоть и предназначалось для поимки чудовищных зверей, Вполне могло сгодиться и в качестве оружия защиты и нападения, его мощь вполне сопоставима с практиком пиковоплощения и способна ранить чудовищных зверей от слияния и выше. Находясь в кресле стрелка, восприятие Сонга мгновенно обострилось, слившись силой Стоунфилда и став куда сильнее. Он мгновенно окинул взглядом всё в радиусе 10 километров. Вдали он сразу заметил огромный столб чёрного дыма, внутри которого мелькали сотни вспышек. Столб находился в противоположной от древнего города грибов стране, и, судя по всему, внутри него сражалось несколько практиков слияния как минимум. так как сражаться в воздухе могли лишь только они или кто-то на ступень выше. Сонгу сразу в с п о м н и л о с ь Кроунвей и те слова насчет экспедиции. Значит, они обнаружили не грибной город, а что-то другое. Скорее всего, именно члены той экспедиции сейчас сражались там, потому вывод напрашивался сам, на этом острове было еще что-то помимо кокона. «Внимание! Стоунфилд снимается с якоря и направляется на помощь боевой группе, и капитану всем бойцам приготовится!» ь – прозвучала мысль речи в голове Сонга. Теперь пропали последние сомнения. Практики, что сейчас сражались с неизвестным врагом, были членами той самой экспедиции. Корабль, развернувшись, вначале медленно, но с каждой секундой ускоряясь, рванул в сторону идущего боя. За десяток секунд он преодолел расстояние в несколько километров и появился перед огромным столбом дыма. Именно в этот миг, разрывая серый чад, на корабль вылетела колоссальная по своим размерам человекоподобная фигура – Несмотря на полную готовность, среагировать успели далеко не все из стрелков. Лишь несколько десятков гарпунов и два энергетических разряда ударили в появившуюся серую тень, на какую-то долю мгновения замедляя ее. Бах! Корабль содрогнулся от полученного удара, слегка накреняясь под весом повисшего на нем противника. Сонг успел заметить, что им о к а з а л о с ь невероятно огромных размеров человекоподобная марионетка. Бах! Марионетка, замокнувшись, обрушила на Стоунфилд еще один удар, пробив солидную дыру в его корме. В ответ на марионетку посыпались сотни атак со стороны духовных гарпунных орудий, Безостановочно осыпая её эрундовыми и духовными снарядами, одновременно с этим штурмовой отряд из числа тех, кто не присоединился ранее к экспедиции, появился в воздухе. Выстроившись в формацию, воины создали над собой нечто напоминающее иллюзорный духовный клинок с десяток метров выше Ной. Меч в секунду завис в вертикальном положении. демонстрируя всем точеную форму и з сотни причудливых рун вдоль лезвия, а затем бесшумно обрушился на продолжающую наносить удары по кораблю марионетку. Ш -ш -ш -ш. Звук, подобный тому, когда острым стальным клинком рубят глиняный кирпич, наполнил окружающее пространство, а затем одна из рук, та, которой марионетка держалась за корабль, превратилась в пыль, отчего кукла не смогла удержаться и рухнула с высоты, подняв в воздух целую тучу земли и пыли.